ведшую к драматическим поединкам. Рискованное назначение заставляло учащенно биться сердце, объявивши в надежде на счастливый расклад «Девять без козыря» или «Мизер» и перестаешь дышать, пока партнеры не откроют карты. Ликуй или выставляй ремес, который не дадут списать до конца пульки. Этот Кулешов — Прежний крупный помещик и давний знакомый Петра Ивановича снимал у него комнату. Семья к нему попривыкла, но близости не было. До сих пор не знаю, имели ли основания упорно ходившие слуги о его амплуа осведомителя Жил он замкнуто, нигде не служил, но и не нуждался, а главное, жил непотревоженно. Лишь однажды, в начале двадцатых годов, был арестован и очень скоро освобожден без всяких последствий. По тем временам этого было достаточно, чтобы вызвать подозрения. Петр Иванович, может быть, и брал грех на душу, когда намекал, что передряга с золотоискателями не обошлась без участия его жильца. Но партнером Дмитрий Дмитриевич был корректным, в обхождении приятным. тактичен и воспитан, смешил нас анекдотами в передышку, какую нам давали чай и легкий ужин, неизменно сервируемые Анной Ивановной под строгим оком хозяина в точно установленные часы. Подавался и традиционный графинчик с разбавленным ректификатом, поставляемым нашим четвертым партнером, приходившимся свойственникам Петру Ивановичу, подвижным, веселым и громогласным доктором Гончаровым. врач с большой практикой пользовавший охотях для лечения ожевших супруг турских архонтов он жил на широкую ногу даже держал одиночный выезд преферансистом николай сергеевич был страстным но играл неосмотрительно так что петр иванович ворчал и досадовал на своего свойственника частенько перебивавшего игру и наставлявшего чудовищные ремезы этому правда Откровенно радовался Дмитрий Дмитриевич, очень ценивший реальный результат игры. Мы расходились под утро иногда белым днем, слегка сконфуженные своим малопочтенным времяпрепровождением. Говорил я, третьей пульки не начинать. Проводив гостей, повсегдашнему чуть гнусавый, нараспев, замечал Петр Иванович, сокрушенно качая головой. — Вперед надо уславливаться. До трех часов поиграли, ну, до четырех. И шабаш. — Расписывай пульку и по домам. А то какой я теперь работник? Тут Петр Иванович наводил тень на плетень. Он именно всегда и по целым дням ничего не делал, да даже и не мог. по непоседливости своей беспокойному нраву и тем более в одиночку усидчиво чем-либо заняться, кроме отвлекавшей от размышлений карточной игры. С редкими варками постного сахара и изготовлением пастилы справлялся сын Николай. О возвещенных ограничениях речи не заходило, когда, вытянув по карте, мы рассаживались по своим местам в предвкушении длинной череды бестревожных часов. В окрестностях Ясной Поляны и в опушках Засеки водилось в мелочах порядочно дичи. В сезон ко мне изредка приезжал Петр Иванович с неказистым, но старательным сеттером, с отличным чутьем. Как и все зависевшие от этого человека, сучонка слушалась своего хозяина беспрекословно и была приучена к командам, подавляемым в пол или легким свистом надо сказать что свою динку козлов баловал не в пример домочадцев отправлялись мы в лес порознь он в полном охотничьем снаряжении по главной улице я со спрятанным в рюкзаке ружьем одолженным у знакомого и пробирался по проулкам и задами пользование огнестрельным оружием под надзорным запрещалось едва деревняскрывалась за кустами и мы легкой стопой заходили в чуть тронутой осенью чернолесье как вся эта до кука забывалась я закидывал за спину сложное ружье и тут же проникался настроением полноправного охотника.